Глава 4 Я внимательно посмотрел на ворона и невольно задержал дыхание, ожидая, на кого он укажет. Все остальные тоже напряглись, не спуская взгляда с птицы, а я пытался по их реакции понять, кто мог быть виновен. Большинство зориных были невозмутимы, и своим спокойствием особенно выделялся Николай. Константин нервно дергал ногой. Но это было скорее нетерпение, чем боязнь разоблачения. А вот тетя Варвара, она напряглась по-настоящему. Старалась не подавать виду, и ей это хорошо удавалось. Но я еще в прошлой жизни научился обращать внимание на малейшие детали мимики и языка тела. Это часто пригождалось мне на деловых переговорах. Моя тетка была не на шутку взволнована. Фамильяр же, недолетьев до моих родственников, вдруг развернулся и направился к Дмитрию. Приземлившись перед провидцем, он пару раз каркнул, будто что-то сказал. «Что это значит?» — спросил кто-то из Зориных. «Ничего. Он не помнит, кто отдал приказ», — ответил следователь. «Как не помнит? Это же было сегодня ночью», — сказал я. «Очень просто. Понимаете? Сейчас для фамильяра нет разницы, кто из вас кто. Он может разве что отличить чистокровного члена семьи от... не настолько чистокровного», — объяснил Кретов, глядя на меня. Константин при этих словах издевательски усмехнулся и опалил меня взглядом. Я на это лишь хмыкнул, его мнение меня не интересовало. «Поэтому он и напал на вас. Не сразу сообразил, что у вас тоже течет кровь рода. Думаю, если бы ему приказали напасть на кого-то другого из Зориных, то ничего бы не вышло», — закончил следователь. «Почему тогда он подлетел к вам?» «Не смог выполнить ваш приказ и отправился по своим делам. Конкретно сейчас он хочет, чтобы я его приласкал». — Ладно, ладно, мелкий паршивец, наслаждайся! — пробурчал Дмитрий и сделал несколько странных жестов. Я ничего не увидел и не почувствовал, но на ворона эти жесты произвели неизгладимое впечатление. Он снова каркнул и довольно прищурился. — Вы приласкали его эфиром? — уточнил я. — Вроде того! — отмахнулся Дмитрий и нахлобучил свою помятую шляпу. — Что ж, на этом все. — Что значит все? — спросил я. — То и значит. Найти того, кто заставил фамильяра на вас напасть, не представляется возможным. Почтенные дамы и господа утверждают, что никто из них этого не делал. Поэтому дело будет закрыто за недостатком улик. — Вы не можете так просто это оставить? — нахмурившись, сказал я. — Кретов ничего не ответил, а Константин натянуто рассмеялся и сказал. «Вот видишь, бастард, ты взялся за то, что тебе не по плечу. Мы аристократы, а ты заставил нас отчитываться перед этим...» «Костя, Костя!» – произнесла тетя Варвара и положила руку на плечо моего брата. Жест выглядел успокаивающим, но я обратил внимание на то, как сильно тетя стиснула пальцы. Она кинула взглядом следователя, который с любопытством смотрел на Константина и ждал, когда тот закончит фразу. Но мой старший брат предпочел ее не заканчивать и молча отвернулся. Кретов хмыкнул и повернулся ко мне. «Григорий Александрович, не проводите меня до машины?» «Хорошо», – кивнул я, понимая, что провидец хочет что-то мне сказать наедине. Едва мы вышли в коридор, как он хрипло хохотнул и сказал, «Ну и семейка у вас. Один другого хлеще. Впрочем, у дворян всегда так. Перегрызть друг друга готовы, а уж с простолюдинами вообще не считаются. Жаль, что ваш старший брат вовремя прикусил язык. Я бы с радостью привлек его за оскорбление сотрудника полиции». «Это бы вряд ли помогло отыскать зачинщика покушения», – заметил я. «Да, но я бы с радостью продержал его в отделении до вечера», – усмехнулся Дмитрий. Мы вышли на крыльцо и направились к его машине. Когда остановились возле нее, следователь повернулся ко мне. Глядя на меня из-под шляпы, он серьезным тоном произнес. «Константин Александрович в чем-то прав». Вы влезли в очень серьезное дело. Хорошо подумайте, надо ли оно вам. В следующий раз покушение может оказаться удачным. Я уже подумал и готов идти до конца, — решительно ответил я. Почему-то я не ожидал услышать ничего другого. Знаете, Григорий, вы мне кажетесь единственным достойным кандидатом на дар среди этого сброда. Дмитрий кивнул в сторону дома. «Ваш отец нарушил все правила, устроив из порядка наследования соревнования. Но, видимо, он просто не мог поступить по-другому». «Думаете, он не хотел отдавать дар никому из законных детей?» – спросил я. «Иначе он бы не ставил такие необычные условия. Кстати, Григорий...» Как я понимаю, это завещание оказалось сюрпризом для всей семьи. Значит, до этого существовал другой вариант документа. Вам бы ознакомиться с ним, возможно, что-то прояснится. «Благодарю за подсказку, господин Кретов», — ответил я. «А ведь он прав. Если в старом завещании указан конкретный наследник, он станет главным подозреваемым». «Я заходил в спальню вашего отца. Вы были правы. Символ пожирания уже исчез. Но я обнаружил остаточные эфирные следы. Барона убил другой провидец, и мне это не по душе», — пробурчал Дмитрий. «Нас и без того слишком мало, чтобы убивать друг друга. Так что найдите убийцу, а уж я позабочусь, чтобы его наказали». «Договорились?» я протянул следователю руку. Он крепко пожал ее и сел в машину. Я направился обратно к крыльцу, на котором уже стояли тетя Варвара и Николай. Они о чем-то мило беседовали. Тетя улыбалась и на прощание поцеловала моего среднего брата в щеку. Похоже, что между ними очень теплые отношения. Николай ушел, даже не взглянув на меня» а тетя Варвара, наоборот, вцепилась в меня взглядом, как коршун в добычу. — Знаешь, ты похож на моего покойного брата, — вдруг сказала она. — Такой же неугомонный. — Приму это за комплимент, — сухо ответил я. — Не обольщайся, это не комплимент. Послушай, мальчик, я скажу честно, даже если ты найдешь убийцу, ты никогда не станешь бароном и правицем. Рот этого не допустит. К тому же, подумай сам, ты не имеешь никакого отношения к семье. Как ты можешь претендовать на наше наследие?» Такова была воля отца. «Просто поставь себя на наше место. Появляется какой-то неизвестный и пытается забрать то, что по праву принадлежит семье. Вот если бы кто-то вдруг пришел...» и предъявил претензии, скажем, на твою квартиру. Своей квартиры у меня не было, так что я промолчал. И так было понятно, к чему клонит тетка. Она попыталась подойти ко мне по-человечески и надавить на совесть. Но у нее этого не получится. Так почему бы тебе не забыть про это и не вернуться к своей прежней жизни? то тоном поинтересовалась тетя Варвара. У меня в груди вспыхнул огонь. Забыть про все и вернуться к прежней жизни? Нет, ни за что. Я здесь как раз за тем, чтобы изменить свою жизнь и не собираюсь останавливаться. «Ни в коем случае, тетя!» – ответил я. «И вы не сможете мне помешать, даже если снова попытаетесь убить». И «Я? Ты решил, будто я послала Оскара?» Оскорбленный загнув бровь, спросила она. «Наконец-то я услышал имя фамильяра. До этого никто не удосужился мне его сказать». «Какая разница, что я думаю? Найти доказательства невозможно, поэтому я займусь другими делами. До встречи!» Кивнув, я прошел мимо. Идя по коридорам поместья, я продумывал план действий. «Итак...» Первым делом мне надо найти копию прошлого завещания. Для этого нужно обратиться в ту же юридическую контору. Наверняка у них сохранилась копия. При условии, что никто из Зориных не успел подсуетиться и не приказал ее уничтожить. Можно поискать также в кабинете барона и архиве, где хранятся родовые документы. Затем мне надо будет добиться встречи с подозреваемыми провидцами. У меня на примете по-прежнему двое, из которых Леонид Скрябин кажется самым подходящим кандидатом. И последнее я должен найти связь между членами рода и возможными убийцами. А когда соберу все части пазла воедино, виновники будут пойманы. Я отправился в свою комнату в дальнем крыле. После ночного нападения это место окончательно перестало казаться уютным. Но здесь меня хотя бы никто не потревожит и вряд ли подслушает. И есть возможность спокойно заняться делом. Дозвониться в юридическое агентство «Шанс» не составило труда. Женский голос, сладкий как мед, сообщил, что все документы по делу Зориных переданы в поместье согласно распоряжению покойного. Когда я спросил о предыдущих версиях завещания, она замялась. «У нас хранятся только актуальные документы. Архивные копии уничтожаются после обновления». «Вы уверены?» – уточнил я. «Это нарушение закона о нотариальной деятельности». «Наши юристы действуют в рамках договора, подписанного клиентом. Всего доброго!» Поспешно попрощалась девушка и повесила трубку. «Значит, я оказался прав». Кто-то из Зориных уже успел договориться с шансом, чтобы все старые документы уничтожили. Но есть еще одно место, где могла храниться копия предыдущего завещания – семейный архив. Я уже знал, что он расположен в подвале, где хранятся все важные родовые документы. Я отыскал слугу и потребовал отвезти меня туда. Тот безразлично пожал плечами и сказал «Следуйте за мной, господин». Мы спустились в подвал. Здесь было прохладно, так что я даже порадовался. Когда поднялось солнце, в поместье стало жарко, а в моей комнате не было кондиционера. Дверь в архив располагалась в конце коридора и была закрыта на большой навесной замок. «Сюда, видимо, не часто ходят», — сказал я. «Вы правы. Прошу». Слуга открыл скрипучую дверь и щелкнул выключателем. На потолке загорелась тусклая лампочка, и моему вниманию предстали длинные ряды полок, до потолка заставленные коробками с бумагами. Я засучил рукава и принялся за дело. Коробки были подписаны по темам и датам, но мне все равно предстояло немало работы. Я начал с ящика А.Н. Зорин «Личная». Переписка о закупке вин, счета ювелирных мастерских, «Договор аренды кабинета на Шаболовке. Ни намека на завещание. Странно. Потому что именно здесь собраны все важные документы отца, а в остальных коробках и папках только то, что относится ко всему роду». «Вам что-нибудь нужно, господин?» Я поднял взгляд и увидел дверя угорничную. горничную. «Давно ли здесь убирались?» Спросил я, смахивая паутину с папки «Налоговые декларации 2010-2015». «Нет, сюда редко кто-то приходит. Барон не хотел, чтобы слуги имели доступ к документам». «И кто сюда заходил в последний раз?» Служанка, помявшись, ответила. «Константин Александрович, наверное. Он спускался сюда сразу после смерти барона». «Говорил, ищет документы для описи имущества». Надолго задержался. «Не знаю, господин, я ни за кем в этом доме не слежу», помотала головой девушка. «Так вам чем-нибудь помочь?» «Да, проводите меня в кабинет Константина Александровича», ответил я, вставая. «Но он запрещает ходить туда посторонним». Служанка даже попятилась. «У меня есть право, как у возможного наследника. Или мне еще раз напомнить вам про волю барона?» «Хорошо, идемте», — опустив глаза, сказала девушка. «Брату это не понравится, но риск окончательно испортить отношения меня не пугал». Кабинет старшего брата располагался на третьем этаже. Указав на нужную дверь, горничная вручила мне ключ и почти бегом покинула коридор. Я, нисколько не смущаясь, открыл дверь и вошел внутрь. В комнате пахло деревом и дорогим табаком. В большой пепельнице лежал курок сигары. Я его потрогал. Теплый. Значит, Константин был здесь совсем недавно. Пока я сидел в архиве, он находился здесь. Я бегло осмотрел полки с книгами и статуэтками. Судя по виду, Константин редко к ним прикасался. В ящиках стола не нашлось ничего важного, но я обратил внимание на потертости на внутреннем торце одного из ящиков, взял со стола канцелярский нож и поддел дно, убедившись в том, что оно двойное. В тайнике лежало несколько бумаг. Какие-то расчетные акты и другие бухгалтерские документы, вероятно, серые делишки Константина. Это интересно, но не касается моего дела. Я развернул сложенный в четверо листок и увидел на нем надпись «Все готово, жду сигнала. Л.С.». Здесь не надо быть гением, чтобы догадаться. Подпись «Л.С» вполне может означать «Леонид Скрябин». И эта записка может стать ценным доказательством. Я по-быстрому сделал фото записки, а затем убрал ее в карман. Такую улику упускать нельзя. Если получится найти образец почерка Скрябина, можно будет сравнить. В самом низу я отыскал большой конверт с печатью Зориных. Открыл его, и мои глаза сразу же зацепились за заголовок. Завещание. А дата составления – почти десять лет назад. «Бинго!» – прошептал я, разворачивая листы. Увы, я не успел прочитать ни строчки. Дверь распахнулась с грохотом. На пороге стоял Константин, лицо его было белее мрамора. «Ты... ты как посмел ничтожество!» — взревел он. У явно были проблемы со сдержанностью. Такие люди не способны занимать высокие посты. Но это не значит, что Константин не пытался. «Посмел что?» — спокойно уточнил я, фотографируя завещание. «Войти в мой кабинет, подонок!» — проорал Константин, почти бегом направляясь ко мне. — Ты залез в мой стол? Тебя что, жить надоело? — Согласно новому завещанию отца, у меня есть право входить в любую комнату поместья, в том числе в твой кабинет. Я не нашел копию старого завещания в архиве, поэтому пришел сюда. Какое совпадение, что оно оказалось именно здесь? — Архивные бумаги, собственность семьи. «Как у тебя хватает наглости к ней прикасаться!» Константин попытался вырвать у меня завещание, но я вовремя отпрянул, поэтому он схватил лишь воздух. «Мне еще раз напомнить, что я имею право...» «Ты переходишь границы, бастард! Отдай документы, пока у меня не кончилось терпение!» Сжимая кулаки, произнес старший брат. «И что ты сделаешь, когда твое терпение закончится? Вызовешь фамильяра?» Или попросишь гвардейцев разобраться? Никто из них ничего мне не сделает. Пойми, братец, я здесь останусь до тех пор, пока не найду убийцу и того, кто его нанял. Зацепки у меня уже есть. Лицо Константина дрогнуло. Кажется, я увидел в его глазах страх. Ты ничего не понимаешь? Он рванулся вперед, но я отпрыгнул к окну. Тогда объясни. Кто был наследником по старому завещанию? Почему отец все изменил? — Потому что он сошел с ума! — выкрикнул Константин. Он думал, что его хотят убить, и не хотел делать наследником никого из нас. — Что ж, он оказался прав, — кивнул я. — Значит, это ты решил ускорить процесс? Нанял провидца, чтобы тот убил барона, но не знал о новом завещании, и поэтому весь план пошел прахом? «Кстати, я нашел записку, которую ты получил от Леонида Скрябина», — сказал я, намереваясь по реакции убедиться в виновности брата. «Какую записку? От какого Скрябина?» Константин расширил глаза. «Ублюдок! Как ты смеешь обвинять меня в подобном?» «Да, я терпеть не мог отца. Никто его не любил. Но я бы ни за что не стал его убивать. А ты? Ты вообще его не знал!» «Как ты смеешь пытаться отобрать наш титул?» «Мне дали возможность, и я не собираюсь от нее отказываться», — пожал плечами я. Константин шумно вздохнул, раздувая ноздри, как бык. «Вот, значит, как», — сказал он. «Ты не собираешься отказываться?» «Хорошо. Тогда я тебя заставлю. Вызываю тебя на дуэль. Завтра на рассвете. Ты хочешь стать дворянином?» «Докажи право на титул кровью!» Я усмехнулся. «Конечно, участвовать в дуэлях мне ни разу не доводилось, но зато мне не чужд спорт, и у меня есть примерный план, как победить». «Дуэли запрещены законом». «Так и знал, что ты испугаешься!» Константин презрительно сморщился. «Чего еще ждать от бастарда?» «Хочешь взять меня на слабо? Не получится». «Выглядит так, будто ты понял, что я напал на след и собираешься устранить меня. Как бы не так, Костя», — сказал я. «Ладно. Раз ты боишься, давай так. Дуэль до первой крови. Это законом не запрещено. Если ты проиграешь, то выйдешь из соревнования», — с надменной улыбкой предложил Константин. «А если ты проиграешь, тогда я больше не буду тебе мешать». «Расследуй, пока кто-нибудь другой из рода не решит снести твою голову!» «Что ж, такие условия меня устраивают. Значит, завтра на рассвете». Брата следовало приструнить, иначе он будет и дальше мне только мешать. Я невозмутимо сфотографировал все страницы старого завещания, а затем вручил документ Константину и вышел. Мысли о завтрашней дуэли не слишком меня волновали. Я был уверен, что справлюсь. Это всего лишь еще одно препятствие на пути к цели, которое нужно преодолеть. Спускаясь с третьего этажа, я открыл снимки завещания и начал читать. Кто же был наследником дара по прошлой воле барона? Хм, надо же. Все совершенно не так, как я предполагал.